Глава третья. Робин. Сбежать от мэра за 10 минут до завершения спектакля оказалось не так тяжело. Извинившись, я покинул погруженный во тьму балкон и вышел в тускло освещенный коридор. Охрана так и дежурила возле дверей, и на мой уход никак не отреагировала. Представление явно было популярно, потому как я оказался единственным прогуливающимся гостем. Если бы не доносившаяся со сцены музыка, Можно было решить, что я один во всем здании. Отыскать вход в служебные помещения не составило труда. И вот ухоженная обстановка осталась за глухой дверью. Изнанка театра оказалась не столь помпезной, но вполне аккуратной, без мусора и валяющегося под ногами реквизита. Актерам рукоплескали, выкрикивали слова восхищения. И пока они кланялись перед довольными зрителями, я мог незаметно пробраться в зону гримерных, и отыскать комнату, что принадлежала выбранной мной девушке. В небольшом помещении царил легкий творческий беспорядок. Переодевания производились в бешеном ритме, и многие наряды лежали на узкой софе. А одна изумрудная лента валялась прямо на полу. Я подобрал ее и вдохнул пропитавший ткань будоражащий аромат. Сунув свою находку в карман, я продолжил осмотр — пытаясь угадать среди рабочих предметов вещи хозяйки помещения. Растянутый кардиган висел на спинке стула придвинутом комоду с настенным трюмо в потертой золоченной оправе. Похоже, этот предмет в прошлом был частью декорации и имел собственную историю. К краю зеркала были прикреплены пара поздравительных открыток и мгновенная картинка с изображением двух молодых рыжеволосых девушек. Знакомых девушек стоит отметить. Та рыжая девчушка, что смотрела на меня с неприязнью, на картине была совсем малышкой, смешной и милой. А ее, судя по всему, сестре, здесь было от силы 18. Без косметики, в недорогой на вид одежде, она уже приковывала к себе взгляд красивым лицом и яркими красками глаз и волос. На комоде в перемешку расположились флаконы с различной косметикой, ленты и заколки. Девушка была аккуратна с вещами, И, судя по виду сумочки, висящей на спинке стула, небогато. На самом краю стояла ваза с алыми розами. Внутри нашлось и послание для рыжей красотки. Прекрасные цветы для прекрасной девушки. Кирсон. Как банально. А оказалось, не равнодушен к рыжим певицам. Это приживой, весьма привлекательной супруги. Удивительно, как слухи до сих пор не просочились. Или подобное увлечение не способно повлиять на его репутацию? Я нахожусь слишком мало в городе, чтобы знать о царящих здесь порядках. Может, я поспешен в суждениях или слишком испорчен? Энергичный перестук каблучков заставил отвлечься от небольшой разведки. Я вернулся в тот момент, когда дверь гримерной отворилась, и в комнату вошло мое ржеволосое наваждение. Признаться, я думал, вблизи сказочность образа рассеется, либо повлекнет но ее появление было подобно удару под дых. Дыхание перехватило от того, насколько она прекрасна. К концу спектакля она переоделась в черное платье с открытыми плечами и декольте на грани приличия, на фоне которого алебастровая кожа словно сияла, а рыжие пряди будто пылали. Девушка прижала ладонь к аппетитной груди, приоткрыв алые губы в изумлении. Зеленые глаза незнакомки скользили по моему облику, раз за разом возвращаясь к глазам. Чудилось, что и она не может опомниться. «Что вы... кто вы такой?» Наконец произнесла она со смесью шока и волнения. «Добрый вечер, мисс. Я в привычном жесте коснулся шляпы и медленно приблизился к напрягшейся девушке. Робин Гудсвол, новый шериф города. Это не объясняет того, что вы делаете в моей гримерной». Девушка сузила зеленые глаза, смотрела теперь настороженно, даже враждебно. «Я хотел выразить восхищение». Потянулся к дверной ручке и толкнул ее, вынуждая девушку отступить в сторону. Под глухой хлопок двери мы остались с ней наедине. «Выйдите», — потребовала она. «И зачем вы закрыли дверь?» «Ты так и не представилась, шиповник, но уже демонстрируешь свои колючки». Сравнение пришло внезапно. С детства помнил этот колючий кустарник, что рос в чаще леса. Матушка несколько раз пыталась посадить его побеги в саду, но терпела неудачи. Дикий шиповник не признавал неволи. Но как же он был прекрасен, как эта девушка. Мариан лирукс Необычная фамилия. Обычная для исконных жителей Вудсберга. Девушка недовольно поджала губы, потянулась к ручке двери явно намеренная выдворить меня. А вот ее враждебность уж точно необычна. Я ожидал, что она проявит больше почтения к облеченному властью человеку. И мне удастся назначить свидание, а в идеале увести девушку сразу же. Но я точно чего-то не знаю, раз уже второй человек в этом городе мне беспричинно не рад. «Вам лучше уйти, мистер Гудсвул. Она приоткрыла дверь. Но тут же ее захлопнула. Зеленые глаза распахнулись от испуга. «О нет, нет», — зашептала она, приложив ладони к пылающим щекам. «В чем дело?» — нахмурился я, не понимая причин таких изменений. «Кирсон, он идет сюда, и если увидит вас...» «О нет, что же делать?» «Боитесь потерять покровителя?» Выдохнул я рассерженно, вдруг испытав разочарование, замешанное на злости. «Идиот!» — припечатала девушка, откровенно скривившись. «Не время объяснять!» Она вдруг начала подталкивать меня в грудь в направлении шкафа. «Быстрее прячьтесь!» — зашептала она, распахивая створки. «Ты в своем уме!» — прошепел я тоже, переходя на громкий шепот. «Я о тебе забочусь, идиот!» И Девушка с поразительной силой толкнула меня в шкаф. «Да так стремительно, что я ударился затылком о полку!» Мариан попыталась закрыть створки, но я удержал ее за запястья. нет, шиповник, мы не договорились об условиях». «Каких еще условиях?» — возмутилась она, а в дверь настойчиво постучались. «Я залезаю в шкаф. Ты избегаешь проблем с ухажером. В обмен... Я избегаю. Это ты избегаешь проблем с мэром. В обмен ты идешь со мной на свидание, шиповник». «Ты в своем уме?» — прошипела она рассерженной кошкой. Повторяя мой прежний вопрос. Тогда я выхожу. И попытался воплотить угрозу в жизнь. Ладно, ладно. Девушка удержала меня, положив ладони на мою грудь. «Я не одета!» — крикнула в сторону двери. Вот и договорились, Мариан. А это — аванс. Что? Девушка придушенно охнула, когда я привлек ее ближе и впился поцелуем в приоткрывшиеся губы. Они оказались еще сочнее на вкус, чем я представлял в мечтах. Нежные, непокорные, как их хозяйка. Мариан попыталась меня укусить, но я вовремя отпрянул. Нахал, прошептала она, нервно проведя кончиками пальцев по губам, и захлопнула перед моим носом створку шкафа. Да уж, похоже, спектакли в подсобках еще увлекательнее, чем на сцене.